У меня, кстати, в третьем зале один древний грек стоит, Давидка. Я в первую ночь к нему знакомиться пришел. Говорю, ну че, мраморный, сгубил тебя Портвейн. А он на меня только косится белесым глазом и не отвечает, потому что стыдно ему. А знаешь, почему стыдно, Серега? Вовсе не из-за портвейна И не потому, что он голый стоит Они ногишом не стесняются А стыдный ему из-за того, что мужское достоинство листиком прикрыто Так-то он во всей красе, а достоинства не видно Я говорю, Давидка, ты не боись Придет осень, листик спадет Он не верит и чуть не плачет А я, Серёг, ты ж меня знаешь, за друга на всё готов. Взялся за листик и давай его отдирать. Вот только время не рассчитал. Утро было. Конец смены и пятьсот граммов водки. А это, зараза, заведующая наша, Калерия Петровна, зачем-то пораньше пришла. Не спится ей, старая девя. Всё эротические фантазии мучают. Как увидела халерия, что я давидки этот фигов листок отдираю. Сразу же клюшка. Дескать, зачем вы, Константин Данилович, античное искусство нарушаете? Как вы смеете, говорит, обнажать древние гениталии? Это же орёт задумка великого Мигеля Анжела. Не въезжает курва, что этот Мигеля творил в эпоху расцвета царизма и жесточайшей цензуры потому что нельзя было в те времена показывать достоинство больше, чем у царя-угнетателя. Я ей говорю, что у нас сейчас демократия, и народ своих достоинств не стесняется. Народ стал раскрепощен в сексуальном смысле и требует знать правду. Действительно ли там 30 сантиметров у древнего героя Греции? Это к старушонку Серег. «От моих слов чуть крыша не поехала». «Да как вы смеете, — говорит, — произносить такие жуткие 30 сантиметров в приличном обществе? Видал, куда клонит?» «Ну ты, Серег, меня знаешь. Я такие вещи не прощаю. Поэтому намекаю, что если выйду за дверь, то процент приличного общества в этом зале сразу станет стремительно приближаться к нулю». А она бросилась к Давидке. Пихнула меня кулаченком в грудь и стала всем телом закрывать этот фиговый листок. Не дам, говорит, портить древнюю красоту. А я, поскольку был выпивший, от старушкиного удара так сразу с и упал. А упавший немедленно заснул, поскольку сильно устал в пылу борьбы двух идеологий.